сердечные животные. В девятом веке текущего века у Рама Османи, десятилетнего жителя города Жарково, расположенного близ Белграда, врачи обнаружили два сердца. Одно из них, как и полагается, расположено в левой стороне грудной клетки, а другое в правой. И хотя размер обоих сердец значительно меньше нормального, тем не менее они безукоризненно справляются со своими функциями. Ничем от своих сверстников мальчик не отличался, разве что был крепче и выносливее их. Правда, когда он устаёт, на восстановлении ему требуется больше времени. Кстати, Рамо четвёртый человек в мире, у которого два сердца. Итак, человек с двумя сердцами. Конечно же, это патология. Впрочем, как и р о д и в ш и я с я в Японии собака с таким же количеством сердец. Это и понятно, поскольку у всех известных ученым позвоночных животных в груди бьется одно сердце у зверей, птиц, змей, лягушек, рыб. только количество камер в сердце этих организмов разное: у рыб их две, у земноводных и р е п т и л и й три, у птиц и млекопитающих, в том числе и у человека, четыре. Но исследуя животных, которые находятся на более низких ступенях эволюционной лестницы, ученые обнаружили, что в природе есть организмы, у которых не одно. Она много больше сердец, причем это не патология, а норма. Например, несколько сердец у насекомых. У них вдоль тела над кишечником проходит спинной сосуд, сердце. Сердце расположено очень близко к спинной стенке тела и прикреплено к ней либо непосредственно, либо при помощи тяжей. В каждом сегменте сердце обычно слегка вздуто. Таким образом, можно условно считать, что оно разделено на камеры, число которых обычно восемь. В свою очередь, каждая камера имеет два боковых отверстия с к л а п а н а м и которые позволяют течь крови лишь в одном направлении из полости в сердце. Между камерами также находятся клапаны, которые также обеспечивают лишь односторонний ток крови в головную аорту. Таким образом можно двояко подходить к сердцу насекомых: считать, что оно одно с восьмью камерами, или что в спинной трубке находится восемь сердец. Но помимо сердечной трубки у насекомых имеются еще и местные пульсирующие структуры, то есть Тоже своеобразные сердца, которые находятся у о с н о в а н и я и внутри различных придатков, в антенных ногах, крыльях, церках. Эти дополнительные сердца получают кровь из полости тела и со основным сердцем связи не имеют. Пульсация этих сердец осуществляется благодаря собственной мускулатуре. В крыльях также происходит кровообращение и обеспечивается оно работой. Тоже особого пульсирующего аппарата, расположенного в основании крыла. Таким образом, сердецу насекомых почитай н е о д н о д ю ж е н н о да и расположено они, как можно было убедиться, в самых разных местах тела. А вот у личинок стрекоз сердечная трубка делится на две части: заднее и переднее сердце. Две первые камеры, находящиеся в девятом и восьмом сегментах личинки, называются задним сердцем, а все остальные передним. Вероятно, не лишним будет заметить, что кроме своеобразной системы сердец личинки стрекоз отличаются еще и другими удивительными особенностями. Например, плавают они довольно оригинальным способом: сначала набирают в заднюю кишку воду, а затем выбрасывают ее словно из помпы наружу. Этот своеобразный вдох и выдох особенно развиты й у личинок разнокрылых стрекоз, создают реактивную тягу, которая и толкает животное вперед на п о д о б и е летящей ракеты. Кстати, этот способ передвижения не так уж и часто встречается в природе. и известен лишь у головоногих моллюсков. А вот личинки люток плавают иначе. У них на заднем конце расположены расширенные жаберные пластинки, служащие своеобразными п л а в н и к а м и Изгибая тело, личинка бьет ими по воде и стремительно движется вперед наподобие маленькой рыбки. Питаются личинки, как и взрослые стрекозы, исключительно живой добычей, которую они по целым часам выслеживают, затаившись на водных растениях или на дне. Их жертвами становятся д а ф н и циклопы, водные я о с л и к и личинки поденок и комаров. Для захвата добычи у личинок имеется уникальное устройство, называемое маской. Это ничто иное, как видоизмененная нижняя губа. имеющую форму небольшой лопатки, схватательными коготками, сидящими на длинном рычаге рукоятки. Рычаг снабжен шарнирным механизмом, благодаря которому вся эта конструкция может складываться на п о д о б и е перочинного ножа, и в спокойном состоянии словно маска прикрывает нижнюю сторону головы. Когда личинка заметит добычу, она, оставаясь на месте, прицеливается. Затем мгновенно выбрасывает маску вперед, захватывает добычу с удивительной быстротой и точностью, и, изловив жертву, личинка немешкая приступает к утолению голода. Поедается добыча при помощи сильных грызущих челюстей, а маска подносит ее к рту и точно рукой придерживает во время п и ш е с т в а Но такое строение маски... характерно не для всех личинок стрекоз. У обыкновенной стрекозы этот орган внешне похож на глубокий ковш, прикрепленный короткой ручке. Когда личинка находится в спокойном состоянии, этот ковш, словно шлем, надевается на ее ротовые части. Кроме орудия нападения, маска служит стрекозе в качестве своеобразного черпака для процеживания ила, в котором она копается, отыскивая добычу. В это время хватательные лопасти маски расходятся в стороны, образуя щель по краям, усаженную щетинками. В результате получается замечательное цедильное устройство, которое пропускает жидкую грязь и удерживает живую добычу. В п р о д о л ж е н и и разговора о сердечных делах обратимся к головоногим моллюскам. Оказывается, у них не одно, не два, а три сердца. Два сердца находятся в жабрах и по этой причине называются жаберными сердцами. Они заняты тем, что осуществляют циркуляцию крови по капиллярам жабр. Главное же сердце доставляет кровь, насыщенную кислородом, ко всем органам тела. Как и большинство моллюсков, в крови головоногих находится не гемоглобин, а г е м о ц и а н и н белок, содержащий в своей структуре вместо железа медь. На этот белок достаточно успешно о с у щ е с т в л я е т транспорт кислорода к органам и тканям моллюска. Поэтому кровь у этих организмов бесцветна и становится голубой лишь тогда, когда взаимодействует с кислородом. Дождевой червь – существо в общем-то примитивное. Поэтому и кровообращение у него не отличается особой сложностью. По спинному сосуду кровь течет к пяти парам сердец в передней части тела, а от них движется по брюшному сосуду. С сердцами дождевого червя ученые разобрались давно, а вот над одной загадкой, которую загадал им этот примитивный организм, они бьются до сих пор. Обычно дождевые черви очень осторожны и появляются на поверхности земли лишь по ночам. Но часто после сильного дождя они встречаются массами на совершенно открытых местах. Но обратно в свои норки они больше никогда не возвращаются. Они погибают. Многие ученые-зоологи Ломали себе голову над этим явлением, пытаясь найти более или менее п р и е м л е м о е ему о б ъ я с н е н и е Может быть, черви не переносят воды в норах? Нет, они могут прожить в банке с водой целый год. А может, сухая почва вытягивает кислород из воды, и черви задыхаются в воде от его недостатка? Тоже нет. Черви могут несколько часов жить совсем без кислорода. А вдруг после дождя появляются какие-либо болезни или отравляющие вещества? Нет, нет и нет, доказывают многочисленные опыты. Тогда какая же таинственная сила гонит червей из нор и губит их? Но этого, к сожалению, наука пока не знает. Статью о амфибий сердце может восстанавливаться. Во время опытов у тритонов отрезали тот или иной участок сердечной мышцы, и она почти всегда регенерировала. У ленивца же, как впрочем и у л я г у ш к и вынутое из груди сердце еще довольно долго продолжает сокращаться, а у северных оленей в сердце образуется косточка. Объяснения данному феномену в науке пока нет. Завершая разговор о самых сердечных животных, наверное, имеет смысл в очередной раз вспомнить о колибри. У этих миниатюрных птичек хоть и одно сердце, но какое! Оно у колибри занимает почти половину полости тела. При этом в состоянии покоя сердце бьется с частотой 500 ударов в минуту, а во время полета 1200 ударов в минуту, или 20 раз в секунду.